Глава одиннадцатая. Мы плыли вдоль ночного побережья, изрезанного бухтами и бухточками. Рафаэль управлял яхтой Дамиана, а следом на другом судне плыл его друг Мануэль. Дамиан истекал кровью. Я сидела на палубе, устроив его голову у себя на коленях. Он изредка открывал глаза. Взгляд его невидяще блуждал, и всякий раз меня охватывала ясная, пронзительная горечь. Я видела в этом взгляде отголоски Эстебана. Как бы Дамиан не противился, он лежал передо мной абсолютно беззащитный. Казалось, я чувствую его боль. Не ту физическую боль, которая медленно его подтачивала, а душевные терзания, таившиеся глубоко внутри, Что-то большое билось в железные прутья его сердца, не в силах вырваться наружу. Дамиан вздрагивал всем телом, а я пыталась его удержать. «Тише!» Ш -ш -ш. Сама не заметив, я замурлыкала под нос колыбельную маму Лу. Не знаю, для себя или для Дамиана. Он перестал метаться. Похоже, песня его успокоила. Мы оба промокли до нитки, и хотя волны уже улеглись, дул холодный ветер. Дамьяна трясло. Я прижала его к себе, и он задрожал у меня на коленях, уткнувшись носом мне в живот. Совсем как ребенок. Наверное, думает, что я мама Лу. Я хотела обнять его крепче и в то же время оттолкнуть. Зачем мне только понадобилось утешать Дамьяна? и разве могла я поступить иначе? Я все еще пела ему, когда солнце выглянуло из-за горизонта. Ближе к вечеру яхта пристала к маленькому острову, покрытому лесистыми холмами, которые спускались к бело белопесчаным берегам. Я не заметила ни крупных зданий, ни дорог, ни автомобилей. Мужчины отнесли Дамиана в небольшой коттедж, притаившийся среди пальм, и положили на диван цвета перьев фламинго. Дамиан застонал. Удивительно, как он вообще протянул целый день, потеряв столько крови. Рафаэль, похоже, не разделял моего беспокойства. «Все будет хорошо, слышишь?» произнес он, хотя Дамиан побелел и ни на что не реагировал. Рафаэль отправил Мануэля на лодке за лекарствами, а сам заглянул в аптечку первой помощи. Их с Дамьеном сходство ограничивалось смуглой кожей. Рафаэль был на несколько дюймов выше, светловолосым и зеленоглазым. Его одежду я не назвала бы ни страшной, ни заурядной. Футболка из первосортного хлопка без примесей, с ровными, хорошо проглаженными швами. Часы стоили больше, чем яхта, на которой мы приплыли, а туфли туфли напомнили мне те, что красовались на ногах у Дамьяна в день моего похищения. Мягкая итальянская кожа, ручная выделка. Я наконец-то поняла, что произошло вчера. Когда начался шторм, Дамьян, должно быть, разговаривал по рации с Рафаэлем. Возможно, они заранее условились о встрече на этом острове. Рафаэль оказался достаточно близко, чтобы нас перехватить а здешний клочок земли выглядел слишком затерянным, чтобы наткнуться на него случайно. Рация была настроена на канал, по которому Дамиан общался с другом. Обнаружить канал мог кто угодно, поэтому Рафаэль и попросил меня перезвонить с телефона. Он должен был тебя прикончить. Пристально взглянув на меня, Рафаэль продолжил зашивать рану на виске у Дамиана. Он вез меня к мамалу, Я знала, если Дамиан умрет, мне не сдобровать. Кем бы ни оказался Рафаэль, нужно скорее выпутываться. Пока что в моей копилке лежал лишь звонок отцу. Папа понял, что я жива. А так как спутниковые телефоны используют GPS-навигацию, отцовским людям не составит труда отследить номер и сузить участок поисков. Дамиан вез тебя в Пасадельмар?» Рафаэль удивленно вскинул брови. Обычно он ездит туда в одиночку. «Вы знаете, мама Лу?» – спросила я. По крайней мере, я выяснила, где ее найти. Мы познакомились с Дамианом, когда ему было двенадцать. Вместе росли. Ради него я пойду на все. Значит, если что-то случится, если он умрет, вы исполните его обещание. Отвезете меня к мама Лу. Рафаэль закончил накладывать шов. «Я что, твой личный водитель?» Он надвинулся на меня. «А может, лакей? Или гребаный консьерж?» Он шагнул еще ближе. «Да тебе плевать на Дамиана и мама Лу. Не притворяйся, что хочешь ее увидеть. Все, чего ты хочешь, спасти свою задницу. Вернуться в свои хоромы к брендовым шмоткам. Думаешь только о себе, испорченная дрянь. Знаешь что? Он вытащил револьвер и направил дуло мне в лицо. Я не позволю Дамиану отступиться. Да, он дал слабину. Со мной, ваше высочество, такой номер не пройдёт. Я покончу с этим раз и навсегда. Он толкнул меня к двери. Но как же я бросила взгляд на Дамиана. Тот метался во власти беспокойного сна. Он тебя не спасёт, принцесса. «Марш на улицу!» Рафаэль вывел меня на широкую веранду, а оттуда мимо шеренги кокосовых пальм в джунгли. «Стой! Сюда!» — велел он, когда мы добрались до небольшой прогалины. Я встала к нему спиной, глядя на собственную тень на песчаном наносе, длинную и зыбкую в закатном свете. Сзади приблизилась тень Рафаэля. Вместе наши тени смотрелись двумя длинноногими пришельцами, один вот-вот отправит другого в далекую галактику. Сдаться, принять неизбежное казалось мне почти избавлением. Надежда, будто слабый позвоночник, сгибалась под весом реальности. И я устала поддерживать эту хорду, устала латать в ней трещины. Нельзя постоянно обманывать смерть, нельзя бороться вечно. «Прежде чем ты выстрелишь...» Я повернулась к Рафаэлю и посмотрела ему в глаза. «Расскажи мне, что случилось с Эстебаном? Почему он превратился в Дамиана?»